Глава седьмая. Тазовый пояс. Таз — это в буквальном смысле слово ворота эволюции. Холли Дансуорт — эволюционный антрополог. Второй пояс человеческого тела, тазовый, проходит под корпусом от крестца сзади до лобковых костей спереди. Это место, где вес верхней части тела переносится с позвоночника на тазовые кости, а с них на нижние конечности и на поверхность земли. Каждая из безымянных парных костей таза состоит из трёх частей подвздошной – подвздошной сзади и сверху, седалищная снизу и лобковой спереди. Подвздошная кость образует сзади сустав с крестцом, а её широкие плоские лезвия служат для прикрепления мышц. Выступы подвздошной кости мы можем нащупать у себя на бёдрах. Седалищная кость, точнее её часть, седалищный бугор, это то, на чём мы сидим. Лобковые кости располагаются спереди и смыкаются друг с другом посередине в том месте, где у нас растут волосы на лобке. Подвздошная кость формируется первой на втором месяце внутриутробного развития. Далее на четвёртом месяце за ней следует седалищная кость, И, наконец, лобковая на пятом-шестом. При рождении тазовый пояс состоит из 21 отдельной кости, 15 костей крестца и три в каждой из парных тазовых костей. Три кости с каждой стороны к зрелости срастаются между собой в одну безымянную, несправедливое название вам не кажется? Сращение седалищной и лобковой кости происходит в возрасте 5-8 лет, так что к 8 годам безымянные кости состоят из двух частей. Между 11 и 15 годами подвздошные и уже сросшиеся седалищные и лобковые кости срастаются вместе, образуя вертлужную впадину вместилище тазобедренного сустава. Развитие безымянных костей завершается в возрасте от 20 до 23 лет, когда перестает расти их верхняя часть. Безымянная кость – ценный источник информации для судебного антрополога. Она мало чем поможет при установлении роста человека или его этнического происхождения, зато в определении пола и возраста на момент смерти ей нет равных. Говорят, что при наличии целого скелета мы правильно устанавливаем пол в 90% случаев. Но если надо сделать это всего по одной кости, любой антрополог предпочтёт безымянную, которая сообщает нам всё, что нужно в 80%. Безымянная кость также бесценна для установления возраста и помогает определить его достаточно точно с ранних лет до старости. Возрастные изменения у взрослых между 20 и 40 годами прослеживаются на поверхностях как крестцово-подвздошного сустава, так и на лобковом симфизе спереди. Они могут быть прогрессивными или дегенеративными, о них написано множество исследований, так что по этой кости можно довольно точно установить возраст покойного даже после третьего десятилетия жизни. Хорошо заметная пограничная линия отделяет большой верхний таз от малого нижнего, большой таз в действительности является частью брюшной полости, в нём имеются большие плоские участки для крепления мышц, и он же поддерживает часть органов брюшной полости. Малый таз под ним занимает куда меньше места, и в нем заключается среди прочего мочевой пузырь, прямая кишка и внутренние репродуктивные органы. Кольцо, отделяющее большой таз от нижнего, известно также как вход в малый таз. С другого конца имеется выход из малого таза, ограниченный копчиком сзади и седалищными буграми по бокам. Вход и выход – это основные отверстия тазовой полости, через которые проходят мягкие ткани, кишечник, нервы и кровеносные сосуды. Также это транзитный маршрут для всего, что требуется удалить из организма, продуктов мочевыделительного тракта, пищеварительной системы и внутренних репродуктивных органов, сперма у мужчин, менструальной крови и, конечно же, младенцев у женщин. Тесная связь женского таза с деторождением имеет особую ценность при установлении пола по скелетным останкам. Таз должен не только исполнять свои постоянные функции, удерживать внутренние органы, позволяя нам ходить на двух ногах, но и вмещать самое большое, что проходит через тазовый вход и выход, головку младенца. Как только она проникает в тазовый вход, поверьте мне, вы готовы на всё, чтобы только она оказалась на выходе как можно скорее. Пока в период полового созревания в кровь не начинают выплескиваться гормоны, особенно женский эстроген, таз у представителей обоих полов сохраняет детские очертания. Это означает, что мы не можем установить пол ребенка по костям таза. Повышение уровня эстрогена значительно изменяет форму таза, в то время как у мужчин он так и остается по сути детским и просто становится крупнее из-за растущей мышечной массы. В результате поступления эстрогена, женский таз несколькими способами начинает готовиться к своей роли родового канала. Например, в период полового созревания, задняя часть таза и крестца приподнимаются, спрямляя похожую на крюк седалищную вырезку, где седалищный нерв проходит в тазу к нижним конечностям, угол которой становится тупым. Тазовая полость становится больше, увеличивается тазовый вход и выход, а крестец расширяется. Лобковые кости, которые у мужчин остаются треугольными, удлиняются и делаются квадратными. Это помогает увеличить размеры тазового выхода и входа. Седалищные бугры у женщин находятся дальше друг от друга, чем у мужчин. Если сомневаетесь, взгляните на седла старинных велосипедов. Производители делали седла для женщин более широкими, чтобы те удобнее помещались между седалищными буграми. Эти мелкие модификации женского таза вместе работают на то, чтобы обеспечить успешное прохождение головки ребёнка, и в большинстве случаев им всё удаётся. Однако надо помнить, что женские тазы так плотно набит разной проводкой, трубками и шлангами, и очень нелегко втиснуть что-то ещё в столь тесное пространство. Считается, что в среднем женский родовой канал надёем шире головки младенца. Поэтому надо чем-то жертвовать, чтобы та прошла через него в целости и сохранности. Правда заключается в том, что и мать, и ребёнок идут на небольшой компромисс, ведь в конце концов нужен всего-то дюйм. Когда начинаются роды, в яичниках и плаценте матери повышается выработка гормона релаксина, он способствует разрыву плодных оболочек и размягчению шейки матки. Существуют данные о том, что он также растягивает связки, обычно крепко удерживающие тазовое кольцо, и придаёт ему чуть большую подвижность. В то же время кости детского черепа, ещё не сросшиеся, при прохождении головки через родовые пути заходят друг на друга, сжимая мозг, находящийся внутри. Вот почему дети часто появляются на свет со слегка деформированными черепами, которые обычно быстро выправляются. Очень часто мы находим отверстия и борозды на суставах таза, особенно между крестцом и подвздошной костью сзади и двумя лобковыми костями спереди. В прошлом учёные считали их указанием на количество родов, называя даже родовыми шрамами. Доходило до того, что по ним считали, сколько естественных родов было у женщины, одно отверстие на одни роды. Время и исследования опровергли их убеждения. Если бы все братья и сёстры моего дядюшки Уилли выжили, их было бы у него 24. Его бедная мать проходила беременной практически всю свою взрослую жизнь, оставаясь у неё подырки на костях каждый раз, когда она рожала, её таз выглядел бы как швейцарский сыр. Хотя эти отверстия гораздо чаще встречаются у женщин, время от времени их можно обнаружить и у мужчин, поэтому они совершенно точно объясняются не только родами. Но в основном это указатель на женский пол скелета, так как обычно они вызываются растяжением связок у поверхности сустава, свидетельствующего о том, что женщина родила ребёнка. Нередко внутри тазовой полости скелетов нам попадаются кости плода, и судебный антрополог обязательно проверяет их наличие. Роды опасны моменты для матери и для ребёнка, и всегда имеется риск внутриутробной смерти. Существует также редкий феномен, заслуживающий отдельного упоминания, литопедион в переводе с греческого «каменный ребёнок» может сформироваться либо при первичной абдоминальной беременности, либо при вторичной абдоминальной имплантации после внематочной беременности. Обычно яйцеклетка оплодотворяется высоко в фаллопеевой трубе, но если это происходит в момент её прохождения через промежуток между яичником и трубой, она может отклониться и попасть в брюшную полость. При внематочной беременности оплодотворённая яйцеклетка не добирается до матки и имплантируется в фаллопиеву трубу, если труба разрывается, эмбрион может мигрировать в брюшную полость. Также если яйцеклетка была оплодотворена до того, как попала в фаллопиеву трубу, она может не преодолеть промежуток между яичником и фимбриями трубы и внедриться непосредственно в брюшную полость. Эмбрион – самый настоящий паразит, и если ему удастся успешно имплантироваться в брюшную полость, он может выжить и развиваться в нематке до 12 ату и 14 недель. Далее наступает стадия, когда плод в норме переходит на питание из плаценты, но если плацента не может обеспечить ему достаточный приток крови, для чего специально предусмотрена матка, брюшная внематочная беременность прерывается, и плод умирает. Однако литопедион может продержаться ещё дольше, самый зрелый, который известен на данный момент, прожил 30 недель. Поскольку естественным образом такой плод появиться на свет не может, у него просто нет выхода, и он порой достигает таких размеров, что тело матери не справится с его поглощением, начинается его кальцинация. Судя по всему, окостенение плода – это иммунный ответ организма, защищающего мать от инфекции, которая возникнет, если плод начнёт разлагаться. Так ребёнок постепенно каменеет. В медицинской литературе зафиксировано менее 300 установленных случаев литопедии, и в большинстве из них мать даже не подозревала, что носит окаменевшего ребёнка, пока его наличие не обнаруживалось при гинекологическом осмотре, зачастую выполненном по совсем другому поводу. Женщины рожали других детей, не зная присутствии зайца на борту. Вес каменного ребёнка мог достигать 2,5 килограммов, И некоторые из литопедионов оставались необнаруженными в теле матери 40 и более лет. Таз может ломаться в результате падения или катастрофы. Такие переломы часто возникают, когда пешехода сбивает автомобиль. Столкновения, при которых колени ударяются о приборную доску машины, представляют особую опасность. Бедренная кость может воткнуться в сустав и разломать таз на части. Такие переломы чреваты тяжелой инвалидностью из-за риска повреждения нервов, который приводит к недержанию и импотенции. Поэтому, пожалуйста, сидя в машине, не упирайтесь коленями в приборную панель, отодвиньте кресло подальше и вытяните ноги вперед. Поскольку таз – это кольцо, то при переломе в одном месте часто возникает второй перелом или другие повреждения. Они называются нестабильными переломами, и последствия таких травм бывают очень серьезными. У человека, перенесшего их при жизни, остаются на костях следы, которые обязательно обнаружит судебный антрополог, а поскольку такие переломы требуют лечения в больнице, обычно сохраняются рентгеновские снимки или результаты МРТ, с которыми можно сравнить полученные данные. На костях таза остаются также следы пулевых ранений. Дважды за короткий период времени ко мне обращались с просьбой извлечь пули из эксгумированных скелетных останков, чтобы пролить свет на то, кто развязал стрельбу. Оба человека были мертвы уже 40 лет, но вопрос о том, кто стрелял в них, сохранял свою важность для расследования. Обоих похоронили без должного посмертного исследования, не удалив баллистические улики. Сегодня это кажется невозможным, но, вероятно, так делалось в тех местах и в те времена, когда они жили. Первой жертвой был юноша 18 лет, который стоял на углу улицы в Белфасте и разговаривал с приятелем, когда ему выстрелили в ногу из окна проезжающей машины, классическая стрельба на ходу. Его отвезли в госпиталь, но он скончался на операционном столе. В медицинской карте было указано, что обнаружено входное отверстие, а выходное нет, соответственно, пуля осталась где-то в теле. В ходе возобновленного расследования власти приняли решение эксгумировать его останки и исследовать скелет на предмет баллистических улик. Юноша лежал в семейной могиле, где его похоронили первым, а сверху еще троих его родных. Поэтому процесс эксгумации оказался долгим и нелегким. Сложность процедуры усугублялась погодными условиями. Почему-то эксгумации всегда приходится на те дни, когда на улице особенно темно, холодно и сыро. Зрелище крайне унылое, все пытаются хоть как-то укрыться от града и дождя, я к тому же по горькому опыту знаю, что могилу непременно затопит, и мы вскоре окажемся по колене в воде и грязи. Последним в могиле похоронили ребёнка, завёрнутого в хлопковый саван, я заметила его сразу под поверхностью земли, останки осторожно подняли на поверхность, удалив почву руками и совком, и упаковали в мешок, чтобы потом перезахоронить. Далее, с помощью миниатюрного экскаватора мы стали вынимать землю слой за слоем, пока не добрались до крышки первого взрослого гроба. На данном этапе надо было только на минуту запрыгнуть в могилу, чтобы проверить имя на табличке, открыть крышку, переложить скелетные останки в мешок для трупов и вытащить разложившиеся доски гроба. Когда мы добрались до крышки второго взрослого гроба, уже понадобилась лестница. Могила оказалась глубокой, и маневрировать в ее узком пространстве было тяжело, для дамы в годах и с широкой кормой, как говорил мой отец, большую ценность представляет помощник помоложе и постройнее, Люсина, благослови ее господь, всегда знает, что именно ей придется спускаться, когда до этого дойдет дело. Второй набор скелетных останков также без инцидентов подняли со дна могилы и положили в мешок. Мешки для трупов вместе с содержимым мы складывали в так называемый транспортировочный гроб, представляющий собой по сути большой деревянный ящик, в котором им предстояло дожидаться перезахоронения по окончании расследования. Гроб юноши, погибшего от ранения, действительно находился на том месте, где указывали кладбищенские архивы, что по моему опыту бывает отнюдь не всегда. Мы проверили имя на табличке, сняли крышку и переложили останки в мешок, поскольку гроб слишком разложился, чтобы пытаться поднять его целиком. Мы проверили гроб металлоискателем, а после того, как из него вытащили все останки, прошлись там еще раз, чтобы просканировать почву на дне могилы и убедиться, что ничего не пропустили, никаких металлических предметов обнаружить не удалось. Мешок проверили с помощью мобильного рентгеновского аппарата, специально доставленного на кладбище. Всё делалось в присутствии членов семьи и их адвоката, то есть процесс эксгумации был открытым и прозрачным. По вполне понятным причинам родственники жертвы и полицейские не доверяли друг другу. Семья даже наняла собственного судебного антрополога, наблюдавшего за операцией. Мы надеялись, что благодаря таким мерам Нам удастся наладить сотрудничество и помочь родным оправиться от пережитых волнений. В останках присутствовали частицы металла, каждую находку мы обсудили с родственниками, их адвокатом и антропологом, все они оказались деталями похоронных украшений или гвоздями из гроба. Но нашёлся один предмет, сигнатура которого представляла особый интерес, потому что он залегал непосредственно в костях таза. Дальнейшее исследование предстояло провести в морге на следующее утро. Мешок доставили в морг в сопровождении полицейского эскорта и наблюдателей из членов семьи. Когда полицейские везли нас в отель на своей машине, я, признаюсь, испытала некоторый шок. Мне стало душно, и я попросила открыть окна, но на меня посмотрели с искренним изумлением. Когда полицейские поняли, что я не шучу, то терпеливо объяснили, что окна пули непробиваемые и не открываются, в них даже не предусмотрена такая возможность». Это было печальным напоминанием о недавних событиях в истории Северной Ирландии. Следующее утро выдалось на редкость холодным, отчего ледяной морг показался нам особенно негостеприимным. Несмотря на многочисленные майки и свитера, мы никак не могли согреться. Мешок сфотографировали и открыли на вспомогательном столе, и мы заледеневшими пальцами принялись за первый этап осмотра скелета. Начали раскладывать останки на основном столе, чтобы проверить, что у нас есть и что отсутствует, Когда все кости разложили в правильном анатомическом порядке, скелет принял окончательную форму, и из кучки костей у нас на глазах материализовался человек, которому он принадлежал. Полицейских и сторонних наблюдателей всегда поражает, как порядок может возникнуть из кажущегося хаоса. Восстанавливая человеческий скелет, мы всегда обращаем внимание на кости, помогающие в установлении пола, возраста, роста и этнической принадлежности. Также мы ищем любые аномалии, повреждения или следы травм и болезней, на костях которых у нас около 200. Все эти кости, в особенности безымянные, подтверждали, что перед нами останки молодого человека, которому на момент смерти было около 20 лет. Мы обнаружили несросшиеся переломы на передней стороне ребер и грудины, что соответствовало записям в больничной карте, где указывалось, что юноши вскрывали грудную клетку и делали прямой массаж сердца в попытке сохранить жизнь. Также имелись несросшиеся переломы костей правой руки. В карте указывалось, что входное отверстие от пули находится в паху справа, и на правой безымянной кости имелись следы переломов в верхней и внутренней частей седалищно-лобковой зоны, двойной перелом, отделивший правую лобковую кость от остального таза. Металлический предмет, который мы заметили на рентгене днём ранее, находился внутри лобковой кости в левой безымянной. Паттерн перелома указывал на то, что пуля прошла сначала через правую руку юноши, сломав в ней несколько костей, Далее попала в правое бедро и, двигаясь вверх, пробила правую сторону таза, прежде чем утратила ускорение, и в конце концов застряла в левой лобковой кости. Исследование самой пули не входило в нашу компетенцию. Мы должны были лишь найти её и отследить произведённый ею эффект. Пулю извлёк патологоанатом, используя пластиковый пинцет и отправил на анализ, то был последний раз, когда мы её видели». «Я ничего не знаю о дальнейшем ходе расследования, если таковое предпринималось. Нашей задачей было сначала идентифицировать гроб и извлечь останки, а потом зафиксировать, извлечь и представить любые улики, связанные с прохождением пули и местом её финальной остановки. Мы свою миссию выполнили». Второй случай был очень похож на этот. Мужчина в возрасте 41 года в тех же краях тоже ранен в правую ногу. Его срочно доставили в госпиталь, но ногу спасти не смогли, и её пришлось ампутировать. Два дня спустя он скончался от осложнений. В медицинской карте снова указывалось, что входное отверстие есть, а выходного нет, и делался вывод, что пуля осталась где-то в теле. Эксгумацию уже провели. В тот раз я на ней не присутствовала, но у следствия возникли некоторые проблемы, поскольку жертву хоронили дважды. Семья захотела перевести его с где он был похоронен на другое, ближе к их месту жительства. Поскольку тело уже перемещали, полиция не надеялась, что пуля найдётся, но её всё же удалось отыскать. Металлоискатель указал её местоположение в кучке человеческих останков и фрагментов гроба, так что патологоанатом извлёк её и отправил на исследование. «Мы с моей коллегой Рене сначала прибыли в полицейское управление Северной Ирландии, где на ночь оставили под охраной фрагменты гроба, чтобы попытаться найти среди них ещё какие-нибудь улики. Кости находились в морге, и нам предстояло изучить их во второй половине дня. Стоя на коленях на бетонном полу в хранилище, мы просеивали кладбищенский мусор, среди которого попадались деревянные щепки, обломки икон, гвозди, ручки, куски верёвки, обрывки одежды, земля и камни». Единственное, что нам удалось обнаружить – фаланга пальца, которую не заметили при первичном осмотре. Мы её упаковали, подписали и отправили в морг. Оставалось надеяться, что в скелете этой кости не хватает, иначе нам пришлось бы ответить на множество очень серьёзных вопросов. В морге мы с облегчением выяснили, что одной фаланги действительно не хватало, и та, которую мы нашли, по размеру идеально подходила жертве. Также было ясно, что у трупа ампутирована правая нога до тазобедренного сустава в полном соответствии больничной карте. Это убедило семейного адвоката, что мы эксгумировали нужное тело. Обе лобковые кости были сломаны и отделены от остатков безымянных, видимо, в результате огнестрельного ранения. Пули уже извлекли. Но на правой лобковой кости имелись следы звёздчатого перелома, соответствовавшего ранению, когда пуля уже потеряла скорость, она застряла в её верхней части. Отсутствие следов заживления указывало на то, что травма по времени примерно совпала с моментом смерти. На этом наша работа опять-таки закончилась, и мы передали заключение полиции. Можно ли считать совпадением, что два этих случая, произошедшие в один период времени, оказались во многом похожи? Обе жертвы были мужчинами, получили всего один выстрел, оба в правую ногу, и у обоих пули застряли в лобковых костях. Оба умерли от ран, и оба трупа не подвергались вскрытию, хотя у них имелись входные отверстия от пуль, а выходных не было. Совпадение это или же определенный паттерн должны были решить уже другие люди. В тазовой области можно найти самые разные предметы, поэтому её следует изучать с особой тщательностью. И не только сами останки, но и места их захоронения желательно с металлоискателем. Частой находкой являются серьги для пирсинга. Каких только металлических штучек люди не вставляют себе в гениталии, причём как мужчины, так и женщины. Пожалуй, самое неожиданное, что я однажды обнаружила, это мошоночная лестница, восемь колечек, вставленных в ряд по центру мошонки и соединенных между собой подобием большой булавки, идущей к кончику пениса. Только представьте, как больно было их надевать. Правда, с точки зрения судебной антропологии, это весьма надежная отличительная особенность. В числе других инородных тел, регулярно попадающихся среди останков, Камни из мочевого пузыря, различные внутриматочные контрацептивные устройства и подозрительные пакеты, связанные с нелегальной деятельностью, в частности, перевозкой наркотиков. В одном случае нам даже пришлось вытаскивать зубную щётку из заднего прохода. Сколько мы не гадали, как она там оказалась, нам так и не удалось придумать более-менее правдоподобную версию.